Хантыйская народная сказка, как и Мехиты на санках катался. Маленькие и Мехиты ни отца, ни матери не помнят. Давно они умерли. И Мехиты с бабушкой живет. Живут они на дальнем берегу большой реки, таком далеком, что если идти туда, это место краем земли покажется. Растет мальчик, и дороги его растут. Всё дальше от дома уходят. По лесу бродит, слушает. По тундре идёт, смотрит. Однажды прибежал к бабушке и говорит: Бабушка, кого это я видел? Сам серый, хвост чёрный, от дерева к дереву быстро бегает, с ветки на ветку прыгает. Бабушка отвечает: Это белка. Твой отец много белки добывал, и я добывать буду, говорит и мехиты. «Мало ты еще, внучек», — бабушка сказала. «Ты за ней погонишься, она от тебя на дерево убежит, в густых ветках скроется. Что ты с ней сделаешь?» В другой раз ей мехиты, так бабушку спросил. «Опять я видел кого-то, весь белый, только кончик хвоста черный. Не знаешь ли, как его зовут?» «Как не знать?» — смеется бабушка. «Горностая это!» Твой отец по многу горностаевых шкурок приносил. Ну так я побегу, догоню его. Ох, внучок, разве горностая догонишь? Он от тебя под корнями дерева спрячется. Что тогда сделаешь? Ещё раз прибежал Имихитый и издалека кричит: Бабушка, бабушка, не белку, не горностая я видел. Тёмный, как мокрая кора, этот новый зверь. Ушки круглые, Хвостик пушистый? Бабушка отвечает. Самый дорогой зверёк тебе повстречался. Соболем называется. Отец твой говорил: "Шкурку соболя добыть удача для охотника". Побегу я, бабушка, за ним, за своей удачей побегу. Ох, внучок, соболь зверь с длинным следом. По такому следу охотник бывает 3 дня, 3 ночи идёт. Да и чем убьёшь его? «А чем мой отец убивал?» «Луком звенящим, стрелой поющей», — отвечает бабушка. «А сумеешь ты мне сделать лук из стрелы?» «Попробую. Может, выйдет что?» Долго трудилась бабушка, ведь не мужчина она, а старая женщина. Все-таки смастерила лук, стрелы сделала, тупые наконечники насадила на пушного зверька. Начал и Михит охотиться. Сперва за 3 дня одного зверька приносил, потом за 1 день трёх. Принесёт добычу, бабушка внука накормит, напоит. Сядут вдвоём тушки разделывать. Бабушка учит, показывает. Отец свой вот так сжижевал, так шкурки натягивал для просушки. И Михит и старается всё так делает, как отец делал. Теперь лучше стали жить бабушка и внук. Есть снежнее, одеваться теплее. И мехиты растёт, подрастает. Однажды говорит он бабушке: Бабушка, я в ближние места все исходил, с мастерием мне кузовок, положив в него на 3 дня съесного припаса. Хочу на дальних путях охотиться, дальнего зверя бить. Ну что ж, как просишь, так и сделаю, отвечает бабушка. И твой отец не всё вокруг дома промышлял. Села бабушка у очага и с гибкой бересты изладила хороший кузовок. Положила в него побольше еды, отправила внука на дальнюю охоту. Вышел из дому и мехиты. Бросил впереди себя свои подволочные лыжи. Куда они на сами легли, в ту сторону он и пошел. Идет, следы примечает. Увидел след мышки, пошел по следу мышки. Перебился тот след, следом соболя. он по соболиному следу отправился. Потом ступил на песцовый след. Ни одного зверя не добыл, а от дома на три дня ушел. В кузовке съестного припаса лишь на донышке осталось. И мехи ты съел последнее, подумал. Охотничье счастье, что ветер то в одну сторону дует, то в другую. А все-таки далеко я побывал. Верно и отец мой отсюда домой бы повернул. Сделал и Мехита разворот на лыжах. Вдруг слышит. Свист по лесу идёт. Крик раздаётся. Хохот, как гром, перекатывается. И Мехита немножко испугался. Немножко обрадовался. Человек близко. А какой такой человек? Не знает. Он о своём веку только бабушку и видел. Стал и Мехита меж деревьев и кустов пробираться. Вышел на высокий берег реки. Видит? С ледяной горы на санках мальчишка катается. Ростом чуть пониже дерева, брови у него, что длинный мох, волосы, что густой кустарник. Чудной такой, катится вниз, громким криком кричит. Скатится на ледяной лёд, звонким хохотом хохочет, в ладони бьёт. И мехиты глаза раскрыл, смотрит. Уши раскрыл, слушает. И мальчишка его увидел. Иди сюда, человечий мальчик, вместе кататься будем, закричал. А ты чей мальчик? Имихит спрашивает. Я Менг Паших из семьи лесных духов, тот отвечает. Садись передо мной на санки, я тебя покатаю. Лучше я позади тебя сяду, говорит Имихит. Очень уж громко ты кричишь. Я на санках не удержусь. «Разве я громко кричу?» Удивился Менк Паших. «Ну хорошо, и совсем тихонько кричать буду». Сели, и мехиты впереди, Менк Паших сзади. Только раскатились, закричал от радости лесной мальчишка. У и мехиты в ушах зазвенело, свет в глазах померк. Упал он с санок, ничего не помнит. Долго ли, коротко ли лежал на снегу? Очнулся, видит? Мент по шх санки опять в гору тянет. И Михита на себя рассердился, но мальчишку обиделся. Не стал дожидаться, когда тот на гору поднимется. Подвязал лыжи, в обратный путь пустился. С пустыми руками вернулся к бабушке. Время своим чередом идёт. Зима кончилась, весна прошла. Лето миновало, осень с дождями новой зимой сменилась. И Михита охотится, Недалеко и не близко от дома уходят, добычу бабушке несут. И как настала пора опять под волоченых лыж, и Михит в дальний путь собрался, к тому лесу, к той горе лыжи направил, где с лесным мальчишкой катался на санках. Не даёт ему покоя обида, что он тогда на санках не удержался. Хочется ему над мальчишкой верх взять. Только и в этот раз у него ничего не вышло. Хоть и сел позади, все равно упал санок, когда Менх Паших закричал засмеялся. Опять в обиде на мальчишку, досадя на себя, ушел и Мехита с того места. Год прошел, и Мехита совсем вырос, парнем стал. Плечи широкие, руки сильные, на целую голову выше бабушки. Уж теперь-то думает, не упаду с санок, хоть впереди, хоть позади сяду. Пусть Менк-Паших кричит, сколько хочет. Встретились на горе и Мехиты, и Менк-Паших. Менк-Паших над и Мехиты смеется. «Ну что, опять кататься пришел? С моих санок падать!» И Мехиты отвечает. «Кататься буду, падать не стану». Сели, покатались. Тут Менк-Паших так закричал, как раньше не умел. Он ведь тоже за эти годы подрос. «Пусть Менк-Паших кричит, сколько хочет!» С близних деревьев хвоя сыпалась, на дальних деревьях ветки закачались. Не удержался и Михита, упал без памяти. Очнулся и сказал: "Не буду с тобой больше кататься, сам себе санки сделаю". Взял и Михита свой топоришка, срубил тонкую берёзку, расколол её пополам, стал обтёсывать. А Менгпашик стоит рядом, на его работу смотрит. И Михит и махнёт топором, блеснёт на солнце лезвие. Менг Паших засмеётся. Так засмеётся, что топор у Имихита в руках дрогнет, скользнёт по дереву, даже зарубинки не оставит. А Менг Паших ещё громче смеётся. Потом говорит: "Тупой у тебя топор. Наострить надо". И Михит отвечает: "Я с собой точило не захватил. Как на чём? На моём языке наточи". И высунул язык. Длинный, шершавый. Лучше всякого точила. Принялся и мехиты водить топором Зад-вперед по языку у мягк-пашиха. Щекотно там устало. Засмеялся он. Дрогнул топор в руках и мехиты. Соскользнул. Ребром повернулся. И отрубил кончик языка у лесного парнишки. Замахал руками мягк-паших. Затопал ногами. Кричать не может. Смеяться не хочет. Санки бросил. побежал прочь. — Эх, — думает и мехиты, — сам виноват, а все-таки жалко его. Подобрал отрубленный кончик языка, положил в кузовок и пошел по следу Менгпашиха. Долго шел и привел его след к большому селению. Дома там из толстых бревен сложены, где лиственничных стволов не хватило, еловые клали, где еловых не хватило, клали лиственницу. Оборвался путь Менг Пашиха, у дверей не лучше ни хуже других. Видно, туда вошёл лесной парень, и Мехита быстро на крышу домом забрался, приложил ухо к дымовому отверстию. Так и есть. Там Менг Паших. Слышно, как стонет и плачет. Слышно, как домашние его расспрашивают, никакого толку добиться не могут. Потом говорит кто-то, может быть, мать, может бабушка. Видишь, со средним братом что-то случилось. «Беги к дедушке, спроси, какая беда? Чем помочь?» Дедушка все видит, все знает. Он не поможет, никто не поможет. Выбежал из дома совсем маленький лесной мальчишка. На правой ноге пляшет, левой рукой машет, поет и хохочет. Чуть потише Менг Пашиха много громче, чем и Мехита смеялся, когда бабушка ему смешное рассказывала. Поплясал-поскакал, в соседнем доме скрылся. И Мехита, как белка с крыши спрыгнул, на соседнюю крышу забрался. Опять слушает. Кто-то в доме мальчишку спрашивает. «Зачем внучек пришел? Верно, за делом тебя прислали». Внучек ничего не отвечает. Только слышно, как ногами притопывает, в ладоши прихлопывает. Поплясал, поскакал, из дому выскочил, в свой дом убежал. А и Мехита все слушает. Тот же голос говорит. Из чего это у нас лесных дедушек такие лесные внуки растут? Озорные да бестолковые. Когда ещё ума наберутся? Придётся самому пойти. Услышал такое и михиты. Еле успел с этой крыши спуститься, на ту крышу забраться. Тут вышел из своего дома старик, брови как белый мох, волосы как ворох пожелтевших листьев. И из своего дома вышел, в дом, где живёт мэнпаших, вошёл. Слыши ты, Михиты, старик говорит. Ну что, внучек Менг Паших, доигрался. Да а Менг Паших ничего не отвечает, только стонет. Мать его плачет, у деда спрашивает: "Что же с ним такое? Бедная моя дитя никому зла не сделала. Ему кто-то зло сделал. Помоги скорее, дедушка. Твой ведь это внук. Я ему помочь не могу", отвечал дедушка. Пусть тот поможет, кому наш мальчишка досадил, человечий парень по имени Михиты. А где его возьмёшь, этого и Михиты? плачет мать. Дедушка отвечает: "Да видне недалеко ходить. И Михита на крыше сидит. Что мы говорим, в дымовое отверстие слушает. Побегу, позову!" мать крикнула. "Нет, не годится", сказал дедушка. "Ты и позовёшь, И Михиты не пойдёт. Я позову, не пойдёт. Мяг пошиха и посылать не стоит. Он ничего сказать не сможет, а посылать надо старшую его сестру. Кто такой красавице откажет? Тут вышла из дома девушка. Глянул на неё Имихиты, чуть с крыши не свалился. Брови у девушки, как летящая птица. Косы, как поющая птица. Поведёт головой. Слышен звон серебра и золота. Поглядела красавица вверх, увидела и Михиты, усмехнулась, слово не сказала. В дом назад пошла. У Михиты сердце оборвалось, за красавицей покатилось. За своим сердцем и сам Михита спрыгнул, в дом побежал. Там схватил и скузав кончик языка Минг по шиха, на место приставил. Мигом сросся язык. Менгпаших заплясал, засмеялся, только открыл рот, чтобы закричать погромче. Да посмотрел на имя хиты и сказал тихонько, «Вижу, вижу, этот мой товарищ дорогое принес, с дорогим и уйдет. Все на имя хиты посмотрели, а он глаз с красавицы не сводит». «Тогда все на красавицу посмотрели, а на глаз с имя хиты не сводит», сказал тот старик. «Э-э-э, давно видно, надо было Мянгпашиху язык укоротить. Может, давно бы поумнел». «Правду, мой внучек сказал, само дело сладилось, не нам его разлаживать. Ну как, и Мехиты, верно, мы с внуком угадали. Ответь!» А и Мехиты не отвечает. К девушке подошел, с ней заговорил. «Пойдешь за меня замуж?» «Пойду», девушка сказала. Что ж, теперь долго рассказывать. На другой же день свадебный пир устроили. После пира и Михиты с молодой женой в обратный путь собрался, бабушке своей. Немного ещё отошли. Выскочил из дома мег поших, стал им вслед свой язык показывать, стал смеяться, громким криком кричать. Закачались деревья, и Михиты покачнулся, а всё же удержался на ногах. Теперь настоящим мужчиной он стал. женатым охотником разуи поддаться на озорство лесного мальчишки. Бабушка Емихит с радостью встретила внука и невестку. Так внуку сказала: "И с твоим отцом такое было. Пошёл однажды на охоту, зверя не притащил, шкурок не принёс, зато жену за руку привёл, ту, что твоей матерью стала. Ну, входите в дом".